Глава 12 Маша с Русланом прожили вместе чуть больше месяца, а потом расписались, тихо, без суеты и шума. Вначале Катя не понимала, с чем это связано, а дочь молчала, точно рыба. А после выпускного она с мужем вдруг пришла в гости. За столом они сообщили, что уезжают в Англию, надеются перебраться туда навсегда. Для Кати такая новость, конечно, стала шоком, но противиться она не стала. Да и о беременности рассказала в последний момент, когда скрывать уже было невозможно. Как же дочь ругалась на того несуществующего козла. Умолялась делать аборт, но Катя, естественно, оставалась непреклонна. «Я выращу этого ребенка», – твердо заявила она, – «прекращаем этот разговор». Через полгода Маша с Русланом переехали в Лондон, там они работали. Дочь часто звонила и писала, радовалась рождению братика и мечтала его увидеть. Постепенно жизнь у них налаживалась. А через четыре года после переезда они даже сумели купить маленькую квартирку в пригороде Лондона. Когда Владимиру было четыре с половиной года, он как-то сидел на ковре и собирал конструктор. Катя же достала старенький альбом с фотографиями. Она давно его уже не просматривала. И тут вдруг вспомнила. Решила освежить память. Среди множества старых бумажных снимков ей попался один, на котором Кириллу пять лет. Об этом даже имелась надпись с обратной стороны, сделанная еще его матерью. На снимке маленький Кирилл Сидел на паласе и тоже возился с конструктором. Правда, еще советским, металлическим, который надо было скручивать ключиком и отверточкой. Катя подняла снимок на уровень глаз. Так получилось, что Владимир и Кирилл оказались совсем рядом и даже приблизительно одного размера. Их сходство просто невозможно было не заметить. Оно было настолько стопроцентным, что Кате даже немного жутковато стало. Можно было подумать, что мальчика со снимка попросту переодели и посадили к ней в комнату. Катя почувствовала, как по щекам потекли слезы. В этот момент Владимир резко посмотрел на мать. В его серьезном взгляде уже без труда различались черты Кирилла. «Так», — сказал бедняк, приезжая в особняк. Выдал маленький владимир, ты чего платишь, мама. Катя уронила руку с фотографией на колено. Из глаз продолжали течь слезы. Слёзы радости.